15. Скупой платит дважды. Ничто не жжёт ляшку так, как первый миллион. Большие деньги открывают многие двери: дорогие машины, недвижимость на берегу моря, поездки в дальние страны, эксклюзивные модели часов, модная одежда всё, что раньше казалось несбыточной мечтой, оказывается на расстоянии вытянутой руки. Самый простой способ потерять заработанное это броситься как в омут в неизвестное дело. Тебе же не придёт в голову рисковать своим здоровьем и обращаться в случае перелома ноги или воспаления лёгких к какому-то непроверенному человеку. Ведь гораздо лучше пойти за квалифицированной помощью к сертифицированному врачу, который знает в этом толк. Так зачем же ты будешь доверять свои финансы какому-то любителю? Многие думают, что не умеют зарабатывать деньги. На самом деле, они просто не умеют ими распоряжаться. Если дать одну и ту же задачу обеспеченному человеку и представителю среднего класса, второй потратит уйму времени на то, чтобы разобраться в вопросе и постарается справиться с ней самостоятельно, в то время как первый решит проблему за несколько звонков профессионалам. Разница в мышлении. Человек из среднего класса сэкономил меньше, чем мог бы заработать за то же время. а состоятельный пожертвовал незначительной суммой, сэкономив время, чтобы в конечном счете заработать больше. Любишь жизнь, люби и время. Жизнь состоит из часов и минут. Однажды известный живописец Пабло Пикассо ужинал в ресторане, и к нему подошла поклонница. Она попросила его что-нибудь нарисовать. Пикассо взял салфетку и карандаш и за 10 минут сделал набросок. Когда женщина протянула руку за рисунком, Пикассо сказал ей, мадам, с вас 10 тысяч долларов. Позвольте, но у вас же ушло на это всего 10 минут, возразила она. Нет, мадам, ответил Пикассо, на этот набросок у меня ушло 50 лет и 10 минут. История знает множество примеров, когда люди проматывали все свое состояние за короткий срок, отказываясь прибегать к помощи профессионалов или же поручая ведение своих дел сомнительным лицам. Зачастую имя оказываются люди, с которыми они росли в одном дворе. Так, например, звезда НБА Скотти Пиппен потерял 20 миллионов долларов, доверившись непонятному финансовому советнику, ввязавшему его в мутную схему. В итоге этого советника посадили на 3 года в тюрьму за мошенничество. Игравший с ним в одну эпоху Аллен Айверсон и вовсе выбросил на ветер 200 миллионов баксов, спустив их на дорогие машины. Ювелирные украшения, недоговую недвижимость, да и просто раздавая деньги легионам друзей и родственников. Легендарный боксёр Майк Тайсон заработал за свою карьеру более 300 млн долларов, однако умудрился растерять их с умопомрачительной скоростью. В 2003 году он объявил себя банкротом, задолжав абсолютно всем: налоговой службе, адвокатам, личному тренеру, финансовому менеджеру и даже музыкальному продюсеру. а затем и вовсе оказался в тюрьме из-за проблем с кокаином. Защитник Джек Джонсон, который завоевал серебро Олимпиады в Ванкувере, считался очень перспективным еще по юниорам. Не просто так на драфте новичков в 2005 году его под общим третьим номером забрала Каролина Харрикейнс. Парень учился в университете Мичигана, потом права на него обменяли в Лос-Анджелес Кингс. Он начал играть в НХЛ с 2007 года. а через сезон, по настоянию родителей, расстался со своим опытным агентом. Джек доверил ведение своих финансовых дел отцу с матерью, на которых и выписал доверенность. Он прикинул, что средняя карьера профессионального спортсмена не такая уж и длинная, ну а семья, которой не нужно платить агентский процент, никогда не подставит и не подведет, а только поможет приумножить заработанное на хоккее, и дальше можно будет жить на процент из капитала. Но реальность оказалась совсем другой. Джонсон подписал контракт на 30,5 миллионов долларов, но уже в 2014 году стало известно, что он ушёл в долги более чем на 10 миллионов. Как это может быть? Когда начали разбираться, то выяснили, что все эти долги создали родители игрока. Ничего не говоря сыну, они брали кредиты на миллион долларов, а в качестве обеспечения закладывали будущие доходы Джека Ван Хейл. Интересно, что Джонсон впервые узнал об этом, когда в его тогдашний клуб Columbus Blue Jackets, куда его обменяли в 2012 году, обратились одни из кредиторов. Джек нанял финансового аналитика, начал изучать вопрос, и выяснилось, что родители оформили на его имя 18 сут под такие проценты, что некоторые составляли 25% годовых. Общая сумма 15 млн долларов. Кроме этого, на деньги сына был куплен дом рядом с пляжем в Калифорнии. А еще папа и мама приобрели себе по дорогой машине, да еще тратили кучу денег на путешествия. В общем, жили на широкую ногу. При этом иногда забывали платить по счетам. И куда пришли кредиторы? Сначала в суд, а потом к хоккеисту. Они утверждали, что Джонсон не мог не знать о планах родителей и всех займах. Его обвиняли в сговоре с родными. Джек получил сразу три иска, каждый тянул на 6 миллионов, такую задолженность с него хотели снять. А еще один кредитор требовал не только 600 тысяч долларов, но и настаивал на мошенническом сговоре, в перспективе замаячило даже уголовное преследование. Джонсон переехал из дорогой видовой квартиры в центре города в небольшой дом в пригороде, снизив арендную плату в два раза. Он резко сократил личные расходы, Породил три своих автомобиля, стал сводить концы с концами. Важно, что Джонсон не разругался вдрызг со своими родителями, но он признал, что доверился не тем людям в ведении финансовых дел, и это чуть не привело его к краху. Теперь его деньгами управляют специалисты. А вот ещё один случай. Дарен Макарти, знаменитый хоккеист из Детройта. Он выступал в Ред Уингс в времён великой славы. Макарти завоевал 4 кубка Стэнли и получал индивидуальные призы от лиги. Даже соперники его уважали, хотя и боялись. Что же подвело Макарти? Он был как хоккеист Сергей Гурин из культового фильма Москва слезам не верит. Ему предлагали выпить, даром не отказывался. А представляете, сколько поводов возникало после побед в Кубке Стэнли, да и просто на отдыхе. В итоге у игрока развилась алкогольная зависимость. Он легко давал деньги в долг. Сотни тысяч долларов – не проблема. Да, там фигурировали даже такие суммы. И, как это часто бывает, деньги не возвращались. Маккарти зарабатывал в среднем 2 миллиона долларов за сезон, что неплохо для игрока его амплуа. Но в 2006 году он подал заявление о банкротстве. Хоккеист ушел в минус больше, чем на 6 миллионов долларов. После локаута Маккарти подписал контракт на 800 тысяч долларов, То есть доход упал более чем в два раза, но образ жизни остался прежним, и Дарен ничего не изменил. Прошли годы. Макарти давно завершил карьеру, женился в третий раз. Иногда он мелькает на телевидении, ведёт подкаст, издал мемуары. В общем, старается монетизировать своё былое имя. Но на чёрный день не скопил ничего. Да, так тоже бывает. Рядом с ним не оказалось правильного человека, который даст ценный совет, как вести себя по жизни и как сохранить то, что было заработано кулаками, потом и кровью. Риск благородное дело, но делать это нужно с умом. Слишком много людей тратят заработанные деньги на вещи, которые им не нужны, чтобы впечатлить тех, кто им даже не нравится. Дэвид Чэритон, простой преподаватель из университета в Стэнфорде, Его текущий чистый капитал составляет 11,5 миллиарда долларов. А все потому, что в 1998 году он одолжил 100 тысяч долларов двум студентам на стартап под названием «Гугл». И несмотря на свое состояние, он проживает скромную жизнь и занимается любимым делом, в котором отлично разбирается. Стать профессиональными спортсменами мечтают многие дети. Кто-то из них добьётся определённых успехов в этом деле, но лишь горстка счастливчиков увидит своё имя на кубке Стэнли. Лучшее агентство готово оказать любые услуги тем, кто ставит перед собой максимальные цели. Будь то переговоры о первом большом контракте или об устроестве уюта на новом месте, они помогут облегчить путь к достижению заветной мечты. Каждый игрок это маленькая корпорация. Хоккейный агент не просто какой-то дядя, которого интересует лишь то, чтобы подписать тебя на выгодный контракт и получить процент по жирнее. Это человек, которому хоккеисты доверяют руководить своей компанией. Он в ответе и за игрока, и за его семью, и за его родственников, и за всё остальное. Топовый агент всегда на связи со своими игроками. Заключение контракта безусловно важное дело, но этот вопрос всплывает раз в несколько лет. А всё остальное время людям также необходима квалифицированная помощь во многих аспектах. Профессионал это тот, кто работает хорошо, даже если встал не с той ноги. Следить приходится буквально за всем: заполнять налоговые декларации, проверять выплаты по рекламным контрактам, заниматься поиском недвижимости и работать над её планировкой с целью экономии, искать банк с более выгодной кредитной ставкой. Деньги любят счёт. И неважно, о ком идет речь, о суперзвезде или начинающем игроке. Если ты взялся помогать человеку, надо доводить дело до конца. В свое время легендарный генеральный менеджер Лула Морелло дал мне очень ценный совет. Он спросил, каким одним словом можно суммировать все, что нужно каждому. Это слово «чувство». Очень важно уметь чувствовать себя на месте другого человека. «Хочешь купить дом?» Тогда тебе нужен надёжный финансист. Он точно лучше знает, стоит ли тебе снимать жильё или взять ипотеку, исходя из твоей ситуации. Почему бы нам не открыть бар? Пагубная мысль, которая посещает каждого мужчину. Так шутили в комедийном сериале, как я встретил вашу маму. К сожалению, многие люди ввязываются в ресторанный бизнес без малейшего понимания его озов и не располагая достаточным временем для контроля оборота своих инвестиций. У всех этих историй, как правило, скорый и печальный конец, именно потому, что люди берутся не за своё дело, никого не слушают и быстро теряют контроль над ситуацией. Чтобы избежать этих глупых ошибок, всегда обращайся за помощью к профессионалам. За это придётся заплатить, но качество стоит денег. Всегда лучше получить достоверный диагноз и выбрать правильный курс лечения, чем теряться в догадках и запускать болезнь. Цитата великих. Я всегда делаю то, что не умею, чтобы этому научиться. Пабло Пикассо.